Глава 12. 22 июня, 10 часов 4 минуты по центрально-европейскому летнему времени. Италия, провинция Рим. Ковальский нахмурился и сел прямо, когда Ленд-ровер свернул с шоссе, гибавшего Рим и поехал на юго-запад, оставляя позади огни большого города, внедорожник всё быстрее и всё выше забирался в тёмные холмы, усеянные редкими огоньками деревушек. Близилась летняя гроза, и звезды скрылись за черными тучами. С вышины эхом далекой пушечной канонады докатились раскаты грома. «Куда мы едем?» — спросил он с заднего сидения, отворачиваясь от огней Рима. «Разве не к папе в гости?» «Так и есть», — устало вздохнув, ответила сидевшая рядом Мария. «Разве нам не в Рим, в Ватикан?» «Да, но я же говорила, что нам в летнюю резиденцию папы». Это в городке Костель-Гандольфо, в 16 милях к югу, в Хелмах, в пригороде Рима. Туда директор Кроу и просил доставить астролябию. Там же мы встретимся с отцом Бейли и монсьенёром Ро. Ковальский откинулся на спинку, слишком уставший, чтобы уточнять детали. К тому времени, как они наконец выбрались из Гренландии, а в Свирепае буря выдохлась, пункт назначения изменился. Вместо того, чтобы вернуться в Штаты, они получили приказ доставить серебряную астролябию в Италию. Для чего объяснять никто не стал, однако приказ есть приказ. Да и Пулману эти перемены в планах были как вожа на подхвост. Командор совсем не обрадовался, что его снова отвлекают от охоты на субмарину, подряжая его Посейдон как такси. 20 минут назад самолёт съел на задворках Рима, на базе итальянских ВВС Гуйдонии. Болман практически вытолкнул их с борта. Особенно меня вспомнил Ковальский. На площадке их дожидался чёрный дефендер с белой надписью Carabinieri по боку. Водитель, юный офицер военной полиции по имени Рейнальдо, был одет в тёмно-синюю форму и берет. Ковальский с завистью посмотрел на берет ту 92 у него в кобуре. Без оружия он чувствовал себя голым. Сидевший на третьем ряду салона Дуглас МакНапп подался вперед. «Мария, когда прибудут ваши товарищи по команде?» «На рассвете», — ответила она. Ковальски это было как яд в душу. Судя по всему, директор Кроу не доверил ему разбираться с этим бардаком самостоятельно и прислал подкрепление. Он резко и спуганно обернулся, желая удостовериться, что бородатый климатолог не забыл на борту самолета контейнер, когда их спешно выпроваживали. И с облегчением увидел на сиденье рядом с маком серебристый чемоданчик. Из-за того, что устройство излучало слабую радиацию, его поместили в свинцованный кейс, помеченный красно-жёлтой предупреждающей наклейкой, чтобы кто-нибудь любопытный не вздумал открывать. Не то чтобы Мак выпускал кейс из виду. Климатолог настоял на том, чтобы лично вести астролябию, мол, из-за неё погиб его друг и при нём похитили Елену. Так что пока он не поймёт, что происходит, со стрелябией глаз не спустит. Ковальский хватило бы простого объяснения в духе: "Я нашёл чур мое", но упрямство Мака и его решимость докопаться до сути он оценил. Лэнд-ровер продолжал нестись вверх по извилистому двухполосному шоссе, сбрасывая скорость только в пределах населённых пунктов. Когда машина вылетала из очередной деревеньки под названием Фратуччи, их наконец настигла гроза. Мгновение назад они ехали по сухой дороге, а за поворотом налетел ветер и стена воды. Дворники метались туда-сюда без остановки. "Не отпускает нас непогода", заметил с заднего сиденья Мак. Мария сверилась с картой на экране смартфона. "До отель Гандольфо всего 3 мили, скоро будем на месте". Буря постепенно усиливалась, ограничив видимость передним бампером внедорожника. Рейнальдо выругался и сбавил скорость, как оказалось вовремя. За следующим поворотом они наткнулись на лесовоз, стоявший поперёк обеих полос. Водитель вдавил педаль тормоза в пол. "Не скоро мы доберёмся до цели", подумал Ковальский. Ленд-ровер встал на холостых оборотах, и водитель, ругаясь по-итальянски, распахнул дверь. "Пойду узнаю, в чём дело", сказал Рейнальдо. Не успел он покинуть салон, как окно с его стороны взорвалось осколками, и его самого отбросило назад шквальным огнём. Из-за платформы грузовика выбежали трое в чёрном, вооружённые короткими карабинами, они устремились к внедорожнику. С первым же выстрелом Ковальский принялся действовать, заставив Марию пригнуться, он перелез вперёд через спинку сиденья к рулю. Пули крошили лобовое стекло, Даже не думая закрывать пробитую дверцу, он переключил передачу и ударил по газам. Все четыре колеса взвизгнули, соцепившись с мокрой дорогой, и понесли лендровер вперёд. Ковальский врезался в борт грузовика, раздавив сразу двух стрелков. Третий успел откатиться в сторону, через несколько секунд придёт в себя. Ковальский переключился на заднюю передачу и снова рванул с места. В зеркале заднего вида мелькнули огни. С боковых дорог на ше С вылетело два мотоцикла, отрезая пути к отступлению, ездоки достали автоматы. Ковальский не удивился. Он резко нажал на тормоз рядом с телом Райнальдо. Дверца по-прежнему была открыта, и он свободной рукой потянулся наружу, нащупал застёжку на кобуре военного полицейского и достал беретту. Через силу выпрямился. Пора рассчитаться. Вскинув пистолет обеими руками, он вдавил педаль газа. Машина всё ещё была на задней передаче и понеслась в обратном направлении. Ковальский прицелился. Стрелок, оставшийся у грузовика, поднялся на ноги, и Ковальский выстрелил в него дважды прямо через лобовое стекло. Обе пули попали в грудь. Боевик упал, но Ковальский не спешил убирать ногу с педали. "Не вставайте", крикнул он пассажирам. Видя летящую на них машину, мотоциклисты разделились. Ковальский выпустил обойму в того, что проносился слева. Пули ударили в металл, высекая искры. Ездок упал и покатился. Мотоцикл, дико виляя, вылетел с шоссе, столкнулся с валуном и врезался в дерево. Второй мотоциклист лихо развернулся и открыл огонь, не давая Ковальский поднять головы. Впрочем, целью он и не был. Лопнула передняя правая шина и Лендровер закрутило. На приборной панели вспыхнули сигнальные лампы. Ковальский отбросил бесполезный пистолет и обеими руками вцепился в руль. Внедорожник теперь смотрел в обратном направлении, и он дал по газам, уносясь от погони. Они спаслись бы, но тут из-за пелены дождя показался второй лисовоз. Он встал поперёк шоссе, преграждая путь. Однако прежде из-за него вылетел чёрный внедорожник и устремился беглецам навстречу. Вот гады основательно подготовились. Нам не уйти, прокричала Мария. Чёрта с два. Ковальский свернул с дороги и подскакивая на кочках поехал в открытое поле. К несчастью, плотный ливень превратил землю в сплошное болото. Ковальский как мог боролся с управлением, но оставшиеся целые три колеса увязли в грязи. Ковальский выругался и глянул в зеркало заднего вида. Внедорожник преследователей справлялся не лучше, если не сказать хуже. Его водитель совершил ошибку, влетев в оставленную Ковальский колею. Взрытая земля оказалась ещё ненадёжней, и машина быстро увязла по самые мосты. Из неё уже высыпали пассажиры, с дороги бежали ещё люди. Дальше пешком, предупредил Ковальский. Все на выход. Оказавшись снаружи, Мария ахнула, и Ковальский обернулся. Мак вывалился из салона с гримасой боли на лице. Он зажимал левое плечо, из которого хлестала кровь. Дождь не успевал смывать её. В мака попали ещё при первом столкновении, а он и звука не издал. Мария бросилась ему на помощь. Мак же мотнул головой в сторону открытой двери. Кейс. Мария сразу всё поняла и достала из салона свинцованный чемоданчик. Очередной град огня вспорол травянистое поле и извинил о заднюю часть внедорожника. Ковальский указал на темнеющий впереди лес. Ходу. Они побежали по раскисшей земле, чуть не теряя ботинки. Какое-то время их прикрывала машина. Наконец, добрались до деревьев, вот только передохнуть не получилось. Сосны росли густо, но это был не лес, а лишь небольшая рощица. Дальше начинался спуск, а через милю вдалеке чернело озеро в окружении вулканических скал. Чуть ближе горели огни небольшого города. "Кастель-Гандольфо", сказала Мария. "Стоит над озером Альбано". Так близко и так далеко. Ещё чуть-чуть, со стоном произнёс Мак. На рывок сюда он потратил остатки сил, да и крови немало. Дальше он не пойдёт, понял Ковальский. Мария с болью взглянула на климатолога, потом на Ковальский. У тебя получится, сказала она. Что получится? спросил он, хотя ответ уже знал. Мария протянула ему кейс. Доставь это в город. Ты единственный, кто добежит. Я тебя не брошу. Я тебя только замедлю. К тому же, Мария снова посмотрела на Мака. Я его тут одного истекающего кровью не оставлю. Ковальский знал, что Мария права и что раненого она не бросит, но всё же убегать не спешил. Тогда Мария указала на исходящую паром пещеру в склоне, откуда в сторону далёкого озера бежал ручеёк. Там горячий источник. Мы укроемся внутри, а ты беги, давай. Позади раздались крики. Враг приближался. Ковальский посмотрел на Марию. В ушах колотилась кровь. Он сделал единственное, что мог. Забрал кейс и побежал. 22 48. Мария с Маком забились как можно глубже в пропаренную мелкую пещеру. Мария сжалась, когда слева раздались топот и голоса. Но никто из преследователей так и не заметил их укрытие. Все взгляды оставались прикованными к Джо. Здоровяк бежал вниз по склону, используя кусты и валуны в качестве укрытий. Из дальней части пещеры, пузырясь, вытекал тонкий поток воды. Климатолог поджал коленник подбородку, чтобы как-то поместиться в узкой пещерке. Внутри было жарко, но его трясло. Потеряв много крови и испытывая боль, он был близок к шоку. Над холмами раздался вой сирен. Местная полиция отреагировала на перестрелку, и Мария молилась, чтобы преследователи прекратили погоню. Она хотела оповестить ещё больше людей, поэтому сжимала в руке телефон, готовая звать на помощь, предупредить союзников в костель Гандольфа, что к ним бежит Джо, и заодно вызвать врачей для Макка. Ещё не время, останавливала она себя. Сперва надо было убедиться, что никто её не услышит и не увидит света телефона в темноте. Поэтому она, затаив дыхание, подождала, пока преследователи и их добыча убегут подальше по склону Кальдеры. Наконец, когда и Джой, и погоня скрылись из виду, Мария поднесла телефон к лицу. "Думаете, он прорвётся?" прошептал Мак. "Если кто и сможет, то только он. А если нет, Она даже не хотела думать об этом, преисполненная чувства вины и страха. Мария вгляделась сквозь завесу паров в холодную дождливую ночь, пытаясь высмотреть Джо. Что же я наделала? 22:49. Натужно дыша и спотыкаясь, Ковальский выбежал по травянистому, усыпанному камнями склону к гравийной дорожке. К тому времени, когда он, перейдя на шаг, набрал полные лёгкие влажного воздуха и приготовился к очередному рывку, Кейс уже отбил ему бедро. За тропинкой, в ярдах в 50 Ковальский заметил чёрное зеркало воды, в поверхность которой лупили крупные капли дождя. Озеро Альбано. Дорожка слева, наверное, часть туристического маршрута вокруг озера, вела к огням костель Гандольфо. Вот мне куда. Ковальский снова перешёл на бег. А в мысли, что получилось увести врага прочь от Марии, от Мака, открылось второе дыхание. Впрочем, на поле Ковальский скорее был центральным защитником, а не раннин беком. Крепко сбитый, он привык крушить противника, а не совершать спринты к зачётной зоне. Однако и лайнбекером порой случалось зарабатывать тачдаун. Твёрдо решив доказать это, Ковальский припустил дальше. Впереди он уже различал окна и силуэты каменных домиков. черепичные крыши. Я смогу. Я смогу. А потом мир вокруг взорвался вспышкой света. Ослеплённый, Ковальский недоумённо затормозил. Порывы ветра усилились, словно его настиг торнадо. Вот только это был не ураган. Пока Ковальский, прикрывая глаза ладонью, пытался проморгаться, сверху загрохотали выстрелы, дорожка взорвалась фонтанчиками гравия. Ковальский задрал голову, высматривая вертолёт, а враг-то в средствах не стесняется, вызвал поддержку с неба. Ковальский снова посмотрел на огни деревушки, понимая, что одного конкретного Лайнбеккера перехватили в каких-то ярдах от цели. Тогда он опустился на колени, положил кейс на землю и вскинул руки. Спустя несколько секунд, пробиваясь сквозь скрежет лопастей, послышался топот ботинок по гравию. Ковальский успел только обернуться, как ему врезали прикладом по носу. Хрустнула кость, полыхнула обогренная вспышка боли, и Ковальский упал. Мир погрузился в тьму чернее ночи. Он старался не потерять сознание, но даже здесь ему не повезло. Порывы ветра усилились, когда вертолёт опустился ниже, чтобы забрать добычу. Завыли сирены, хотя Ковальский понимал, что помощь не поспеет вовремя. И всё же враги заметались с мутными тенями, перекрикиваясь на арабском. Кто-то подхватил кейс. Ковальский потянулся было за ним, но его руку отпихнули. Он бессильно уронил голову, он ощущал привкус крови, слышал её запах. Даже перед глазами стояла кровавая пелена, которая, впрочем, не мешала видеть, как открывают кейс. Неотрывно глядя на пустой чемоданчик, Ковальский засмеялся сквозь кашель. Какая ты у меня умная, слишком умная для меня. 2304. Вертолёт набрал высоту и улетел, а Мария опустила телефон. Дыхание вдруг перехватило, она только судорожно раскрывала рот, но не могла втянуть воздух. Остатки воли и сил ушли на звонок пейнтеру, чтобы рассказать о случившемся. Директор уже поднимал силы близ городка Но этого, понимала Мария, будет слишком мало. Для Джо — слишком поздно. Джо. Мария слышала выстрелы и опасалась худшего. «Что же я наделала?» Она мысленно повторяла эти слова с того момента, как отослала Джо. О хитрости она его не предупредила. «Пусть бежит со всех ног, унося кейс и спасая собственную жизнь. Для этого он должен был верить, что артефакт при нем». Мария развела полы куртки. На коленях у неё лежала астролябия, которую она достала из кейса, пока они бежали к роще. Специалист по поведенческим наукам, Мария специализировалась на приматах, но как ведут себя хищники, знала прекрасно. Инстинкт велел им преследовать убегающую добычу. Вот и боевики, подстёгиваемые адреналином, помчались, не останавливаясь за Джо. Впрочем, успех не помогал унять чувство вины. С глубокой и прерывисто дыша Мария подумала: "Прости меня, Джо".